Объезд попутных вазов оказался нелегким. Тракт не широк, и приходилось хорошо рассчитывать свободную полосу дороги. Кое-где успех зависел от быстроты, а чалка никак не хотел спешить. Удачнее объезд проходил на спусках, но один раз я тут попал в просаг, а босс как раз остановился перед спуском, слева была свободная полоса дороги, чалка, понуждаемый понуканием, подхлёстыванием вожжами, разбежался под угор, Но тут от обоза закричали: "Стой, не видишь?" Довольно далеко виднелась встречная пара. Колокольцев не было слышно, но на чёрной дуге коренника был прикреплён яркий красный ласкут. Справа и слева верховые с ружьями, запряжены лошадей в какую-то вовсе необкляненную телегу-ящик. За телегой ещё трое верховых тоже с ружьями. У среднего на длинной палке опять красный лоскут. Сдержать чалка под гру мне было не по силе, — вмешался отец. Он так осадил, что старый Мерин оглянулся, что это. Пара поднималась в гору не спеша. Кучер, сидевший на каком-то стуле, пристроенном к ящику, не болтыхался на рытвинах, а мягко покачивался. — Каштымский, видно, — пояснил отец. — Вишь, динамит везут. Много у них идет по медному-то руднику. Не как у нас привезут раз на два года. — Откуда везут? — Из города, конечно. — Там делают? — Это не знаю. Только без нашего города в таком деле не обойдешься. Никому без разрешения горного начальства не дадут, оно начальство-то в городе. А может этот динамит бабахнуть по дороге? Где поди? Он в фунтовых жестяных коробушках. Каждая войлоком замотана, да еще между рядами войлок и телега на рессорах. Какой может быть удар? Продолжая мысль, отец добавил, — наши вон до чего додумались. В склад, в сапогах не допускают, велят пимы либо плитухи надевать. А это так, для одной видимости, чтоб горные стражи дело придумать, другого бояться. Тут вмешалась мама. Будет тебе набивать парнишке голову, чем не надо? Отец принял совет и со смешкой спросил меня. — Слышал, что мать говорит? — Сперва, дескать, подрасти надо, а дальше сам разберешь. Это, разумеется, показалось обидным, но передышка кончилась. Приходилось опять поворачивать направо, налево, выглядывать прогалы для объезда, дергать, подхлёстывать вожжами и покрикивать. «Но — Но-но, пошевеливайся! сказать по правде, всё это порядком прискучило, но нельзя было сдавать, если сам выпросил. Проехали ещё только 11 верст. Об этом говорил не только верстовой столб, но и гранивые просеки. Здесь в этой части дачи кончались владения Сысертского округа, начиналась казённая дача, отец по этому поводу заметил. По другой земле поехали. Тот люди свой хлебушко жуют, не как у нас всё скупли. В посессионной даче сысерских заводов, где я рос, вовсе не было пахотных наделов. Хлеб на корню мне до этого случалось видать лишь в деревне Кашины, которая когда-то была со своими наделами завёрстана в заводскую дачу. Были хлебные поля и под другим деревням, приписанным к заводам, но в тех деревнях мне не приходилось бывать. Разговор о своем хлебе растревожил моих родителей, и после недолгого совещания они решили ехать стороной через шабры и понтюши. Мотивировалось это желание поглядеть нынешние хлеба. Желание было понятно мне, так как давно слышал немало разговоров о своем хлебе и об уставной грамоте. По этой уставной, будто бы и нашим заводским, земля выйдет. Правда, многие после долгих лет тяжбы с заводоуправлением перестали этому верить, но все-таки мечта о своем хлебе была распространенной. Нашли, как водится, и другие доводы, чтобы изменить путь. Дорога помягче. Крюк небольшой, а ехать спокойнее. И горшую передышку дадим, а то он замотался на тракту-то. Разумеется, я говорил, что мне вовсе не трудно, что могу ехать сколько угодно, но втайне желал. перемены. По проселочной дороге ехать оказалось приятнее и много спокойнее. После недавних дождей она была в самый раз, уже просохла, но еще не сильно пылила. День с утра, казавшийся хмурым, теперь повернул на ведра, было даже жарко, но все же чувствовалось, что это осень. Чалка, по каким-то своим лошадиным соображениям, относился к перемене дороги тоже благожелательно. Без всякой погонялки он затрусил рысцой и удивил отца. — Смотри-ка ты! — разошелся. Эх, чалка, в руки бы тебя с хозяином вместе. Мама, недолюбливавшая своего отчима, моего милого дедушку, на этот раз заступилась. Старики ведь оба. Отец не соглашался. Хоть и старики дадюжие, есть с кого спрашивать. У одного руки золотые. — Да. У другого ноги не порчены. Эта часть пути осталась в памяти как самая приятная. Поля, правда, здесь были не особенно обширны, часто перемежались с перелесками, но всё же это были хлебные поля, которые мне пришлось видеть по-настоящему в первый раз. Рожь уже везде стояла в услонах, пшеница и ячмень убраны наполовину. По случаю большого праздника людей не видно. И это, мне кажется, лучше. Люди не отвлекают внимания от широкой картины однообразных и в то же время очень разных по освещению полей. Это же, видимо, захватило и взрослых. Долго ехали в полном молчании. Первым заговорил отец. — Овсишки небогатые, а все-таки хорошо. Хоть бы вот такое полечко, веселей бы жить-то. Мама согласилась И беседа у них сразу перешла к уставной грамоте, когда она будет. Пошли слова, которые я ни разу слыхал. Нашли ходатые дворянина, он подворянский поступает, с общественников деньги берёт, а барину служит. Довелись тоже Арсёнку. Мужик, где сказать самостоятельный, а есть ли у него напятак совести? И не скажи. В тот раз мы с Илюхой еле отбились на сходке, как про Арсёнкину совесть речь завели. Вспоминая это первые впечатления от хлебных полей, разговор родителей о своём полечке, постоянные толки об основной грамоте, задумываешься, в чём же всё-таки тут была сила. Ни отец, ни мать, ни их деды и прадеды сельским хозяйством не занимались, навыков в этом деле не имели. Откуда же у них, как и у большинства заводских рабочих того времени, эта мечта о своём клочке пахотной земли? Принято думать, что здесь действовало желание с помощью этого клочка получить хоть те независимости от завода управления. Может быть, так и было, но едва ли это было единственным. Привыкшие по деловому оценивать все факты жизни, рабочие видели, разумеется, что в ближайших горнозаводских деревнях при ничтожности наделов никакой независимости не получалось. И если рабочие всё-таки продолжали упорно в течение уже трёх десятков лет добиваться пахотных наделов, то здесь, думается, действовала и другая сила. Та самая, что тянет каждого из нас, независимо от его специальности и привычек, покопаться весной в земле и что-нибудь посадить. Как видно, 200 лет работы в горе у печей прокатных станов не погасили более древние навыки народа хлебороба. который на всём необъятном просторе нашей страны первым делом заводил свою пашню и умел эту пашню отстоять от любого врага. Приятная и самая лёгкая для меня часть дороги кончилась выездом на тракт уже за Арамилью. Началась опять дорожная сутолка, но встречный поток к вечеру заметно убавился. Ехать было не так хлопотно. Объездной дорогой миновали новый завод, как тогда называли Нижний Есецкий. в отличие от старого верх и сецк. Отец приблизительно махнул рукой в сторону завода. Казна ведро без дна. Сколько ни сыплют, а толку нет. У нас хоть видишь, кого сверхголовы кормишь, а у них и этого не разберёшь. Чиновник мелкенький, а расход большой. Вот поговоривают вовсе закрыть завод собираются, а рабочие хлопочет, чтобы ему отдали Своей ордею хотят дело поднять, как на абакане. Да где я поди? Капиталов нет, подняться нечем. Тем сказывают и живут, что город близко, от него и питаются кто, чем умеет. Когда подъезжали к Уктусу, встречных почти не стало. Зато ближе к городу встречный поток принял вид беспрерывной вереницы. Но это уже были не дорожные, а выехавшие на прогулку. Щигальская запряжка, показные лошади, Нарядные пассажиры, кучера в невиданной мною форме. Все это казалось необычным, требующим разъяснений. Отец ответил предположительно. Гулянье видно какое-то в мещанском бару. Видишь, туда правится. У нас в заводе большинство знает друг друга. С детства нас приучали кланяться старшим при встречах. Этот обычай соблюдался и при встречах в лесу, в поле, на дороге. Были разные формы приветствия. Когда, например, встречаешь или обгоняешь за пределами селения, должен сказать «мир в дороге». Если люди расположились на отдых или сидят за едой, тоже за пределами завода, надо говорить «мир на стану». А если просто разговаривают «мир в беседе» и так далее. Весь этот ритуал я знал хорошо и дорогой не забывал снимать свою шапку-катанку и говорить нужные слова. Мне отвечали по-честному, без усмешки. При встрече с непрерывной вереницей горожан снямание шапки стало затруднительным, но я всё-таки старался с этим справиться. Однако мне не отвечали, улыбались, а один какой-то ехавший в блестящей развалюшке, как у нашего заводского барина с кучером в удивительной форме, закричал: "Здравствуй, молодец! Поклонись от меня берёзовому пню до да сосновому помелоу, а дальше как придумаешь!" и захохотал. обескураженный насмешкой, я обернулся к отцу, а он посмеивался: "Научил тебя городской, кому кланяться? То ты есть. Тут, брат, всякому кланяйся, шапку скоро сносишь. Да и не стоит". Птому половина Жуля. Этот вот, может, на гулянье едет, чтоб кого облапошить, а этот тоже вырядился, извощечка легково внанял, знай наших, какого извощечка. А вон, видишь, которые в долгих кафтанах, да в лаковых шляпах, и их сколько год на по городу. Кому понадобится, тот и нанимает. За гривен не криво запятыл тынный и больше по дальности гляди. Хоть кого повезёт. Хоть кто может нанять ветко развалюшки. Да хоть ты поезжай, им всё равно, тем кормится. Богатые, вроде нашего брата, на хлеб на соль добывают, а на приварах как случится. А кони вон какие, и развалюшки блестят. Дорого ведь стоит. Без этого номера не дадут. В извозчики, значит, не пустят. Есть, конечно, и такие, которые не по одной запряжке и содержат. Эти, понятно, наживают, от себя работников нанимают. Извозчики, чьи выходят подрядчики. А у работников только своего и видно, что борода да руки. Выходило вовсе неожиданное. Оказывается... Все эти замечательные запряжки, просто извозчики, которых можно нанять всяки, и среди них есть совсем бедные люди, на которых всё хозяйское, разберись тут. Во всяком случае, интерес к извозчикам потускнел, да и остальной городской люд как-то перестал казаться внушительным. Приближался город. С южной стороны он тогда начинался по линии нынешней улицы Фрунзе. Тогда это была ещё один арка. обращённый в сторону просторного выгона с пожелтевшей припылённой полянки. Вправо от дороги, ближе к реке, виднелись здания, похожие на заводские, посудные заведения тут, пояснил отец. Слева к городу в плотную примыкал сосновый бор, такой же, как и у нас. Город удивил своей величиною и обилием церквей. Потом я узнал, что по размерам города число церквей был не особенно велико, но тогда это казалось мне огромным. Заметнее всех других зданий с этой стороны был монастырь. Его собор с широким куполом и издале обходил небольшой башкирский малахай, поставленный среди сада. Над этим куполом поднимался другой, ещё более огромный, не с такими ясно очерченными линиями, но всё же вполне заметный купол. мелкой пыли, высоко поднявшейся над всем городом. Подъезд к городу был удобен. В ряд с трактом на широкой поляне велоспеналось множество мягких дорожек, выбирай любую. Все эти дорожки сходились к одной улице, и я без труда мог решить вопрос, как лучше ехать. Вечер был ясный, тихий, но чувствовался какой-то смрадный дух, иногда он становился заметней, иногда ослабевал. Мама по этому поводу проговорила. И как там люди живут? Эть ещё, отозвался отец. Вот когда по Полевской дороге поедешь, так на нюхаешься, с ней привычки человека старшнить может. Мимо Бойента да Солотопок, а живут, привыкли. Им непочём, что кишки на дороге валяются. Воронья, видишь, сколько в той стране кружится, а вся из-за неряшества. В других-то местах, говорят, все это подбирают, да в дело опускают. Так вот какой город! Шапка пыли. На подъезде стошнить может, и в людях не разберешься. Думаешь, барин, он вовсе за гривенник нанял человека, у которого из своего видно только борода да руки. Столбов заставы в этой части города не было. Около углового дома на левой стороне улицы длинные иконы вези. На крыльце шумливые люди, сразу видно кабак. О нём я слыхал ещё в своём заводе. Там частенько поминались два пункта: Селитихин трактир и Семёновская ловушка. Обкновенно это связывалось с семейной бедой: раздели у Селитихи, обдурили у Семёнова, выменили останье, угнали лошадь и так далее. На параллельной Уктуской улице, по которой был выезд на Полевскую дорогу, Орудовали два таких же предприятия. В Полевском мне случалось слыхать точь-в-точь точь такие же жалобы, только прославляли сыны и имена Харчевня Корякова да Столярихина ловушка. Чалка сделал было попытку присоединиться к лошадям, стоящим у Конови здесь или Тихина трактира. Мама с отцом перемолвились. Привычно знать место. Вот всегда они так. Подсмеиваются над дедушкой, а он вон какой славный. Все ребята мне заведуют, и чалка тоже хороший. А что бабушка теперь делает? Плачет, поди. Петька говорит: "Я сразу оглядел бы, огляди, попробуй, вон какой большой город". И мысли окончательно повернулись к городу. Первый квартал ничем не отличался от нашего заводского. Такие же домишки, один побольше, другой поменьше, даже почва такая же, как по нашим улицам, тоже синий ребровик выглядит. Второй квартал оказался каким-то однобоким. С одной стороны такие же маленькие дома, а на другой огромный пустырь, огороженный редким речным забором. Через пустырь, как поднесённый, виден монастырь с каменной оградой, по осенним и пёстрым деревьями и сосновой рощей. Над купой церкви и зданий господствует собор. Тот самый, что ездили, показался мне похожим на башкирский малахай. Скотство и теперь оставалось Но другого молохая из городской пыли уже было не видно, мы в него въехали. При спуске с горы заметил один старый, вросший в землю дом с сизыми стёклами на том месте, где теперь живу свыше 30 лет, пренебрежительно оценил. Тоже дом в город поставили, у нас на пеньковках лучше есть. Впоследствии узнал, что это была работная изба в то ещё время. когда эта часть города называлась Заимкой и представляла пригород с солотопными бойней и маловаринными заводами. Словом совсем тем, что теперь отодвинуто на Полевскую дорогу и от чего человека стряхнить может. После спуска с горы, собственно, и начался город. Здесь уже была замощена средняя часть дороги. Это одинаково не понравилось ни мне, ни чалку, гремит, трясёт ногам твёрдо, поэтому мы и без всякого сговора Выбрали мягкую обочину, пыли тут было уже много. Особенно удивил меня целый квартал каменных домов при выходе улицы на Александровский проспект. Эти каменные дома с невиданными раньше колоннами, с тротуарами из широких плит привели в полный восторг. Вот это город, это дома, кто только живёт в них. Как будто в ответ на этот вопрос из ворот дома с круглыми колоннами вылетел Рослый вороной жеребец, запряжённый в какую-то необъясненно лёгенькую штучку. Кучер тоже был в чудной шляпе с пером, в плисовом кафтане без рукавов. Он показался мне просто великаном, сидел он высоко над лошадью. Сиденье экипажа занимал на удивление толстый человек с обвислыми щеками, одет он был, по-моему, гораздо хуже кучер. Кто это? Откуда мне знать? Может, хозяин этого дома? Может, в гости какой приезжал. Много их таких-то жируют тут. А почему у кучера рукавов нет? Для моды видно. При выезде на пересекавшую улицу впечатление нового не ослабело. Справа красивый каменный мост с чугунными перилами между каменных столбов. Налево прямая широкая улица Александровский проспект. Он замощен уже во всю ширину. Это и понятно, что... так как здесь проходил сибирский тракт движение тут и по вечернему времени было сильное стало хлопотно не без моего попустительства чалка встал в хвост обоза и зашагал не торопясь и это позволило мне глазеть по сторонам и удивляться отец не перестававший знакомить меня с городом указав на мост проговорил там вон за мостом к -то квартал только подняться и будет конная площадь куда лошадей приводят Мне, разумеется, захотелось сейчас же хоть одним глазком взглянуть на эту площадь, но мои родители дружно заговорили, что ехать еще далеко, время к вечеру, заворачиваться на тракту трудно. Из этого убедительнее всего мне показался последний довод. Мама еще тревожилась, застанем ли мы Алчаевского, к которому ехали. Сам-то он, конечно, принял бы и все бы разъяснил, а вдруг уехал по участку, и вот хозяйке какое до нас дело? Отец не разделял этих опасений, не такой человек. Твёрдо сказал: "Приезжай в Успенье к вечеру, обязательно дома буду". Так и сделал. После этого разговора я всё же стал усиленно причмокивать началка. Ему город меньше всех нравился. Шагать по камню да ещё в гору было совсем неприятно. Еле тащил, отец мне напомнил: "Егорша, ты где?" Меня тогда занял опять какой-то пустырь. Он тоже тянулся по улице с угла на угол и вглубь не меньше половины квартала. На одном из углов было видно полуразрушенное здание, похожее на склад, чей забичалый забор местами совсем свалившийся. Видны были два небольших озерка. По одной стороне забора ряд старых берёз, ближе к озеру плотная группа деревьев более молодого возраста, но садом всё-таки это место назвать не приходилось. так как деревья занимали очень небольшую площадь. На вопрос: "Что это?" отец ответил: "Видишь, пустоплесье какое-то. Они тут любят такие штуки делать. Захватят место, да и ждут, пока земля подражает, тогда продают лавкачи и ведь. А ты всё-таки пширеливый, пширеливый. Потом про это пустыри узнаешь". Так и вышло. Года через полтора Мне пришлось хорошенько ознакомиться с этим Верходановским садом, получить не один выговор за плавание на самодельных плотиках по озеркам в весеннюю пору, на них же покататься зимой на коньках, перелазить по старым березам и особенно по молодым липкам. Но это было потом. А пока приходилось подхлестывать чалка, который все равнодушнее и равнодушнее становился к поездке, находил, что давно пора отдохнуть. С Александровского проспекта повернули на Уктусскую улицу. Она в этой части тоже была замощена, но обочины здесь оставались широкие и вовсе пыльные, продолжали удивлять пустыри. В квартале справа и слева были заняты домами лишь углы, а вся середина, огороженная тисовым забором в каменных столбах, была под огородами, где росла только капуста. Таких огромных огородов мне ещё не случалось видеть. Мама позавидовала — Хорошие. У матерей капуста, а семена продают худые. — Вот ведь не зря говорят, у монастырах совесть по их одежке и черная, — отозвался отец. На следующем углу стояло заметное каменное здание в три этажа, вроде скворечника, — определил отец. — Да, действительно, дом был какой-то необычайный. Как видно, здесь сказывалось несоответствие между высотой и площадью пола. Чтобы представить себе это здание, надо иметь в виду, что в среднем этаже было только четыре классных комнаты, каждой не более как на 40 человек. Узкие окна усиливали эту общую неслаженность здания. На одном из углов надпись Екатеринбургское духовное училище, то есть то самое место, куда я ехал учиться. На противоположной стороне улицы тоже каменные белые здания, более прочно стоявшие на земле, в два этажа с мезонином, а над ними надпись Екатеринбургское городское училище. Всё это было мне интересно, но стал занимать другой вопрос. Видел монастырь, проезжал мимо архиерейского сада Видел квартал богатых домов, пустыри, монастырские капустники, два училища. А где же железо, железный круг, чугунка, гостиный двор, магазины? А оказалось, к этому лишь подъезжали. Постава и кончалась. Дорога вышла на хлебный рынок. Там стояли ряды деревянных лавок, где торговали зерном и мучными товарами. Тут же раскинуты палатки с продажей яблок. против хлебной площади у ктузской улицы шла один аркой по которой виднелось много вывесок одной из первых оказалась та самая лавка о которой много говорили в нашем заводе это был небольшой каменный склад над которым значилось продажа металлов сысертских заводов господ селамиевского и наследников турченинова Надверяк более крупно, с расчётом, видимо, на другого читателя: железо кровельное, шабальное, шинное, подковное и поделочные обрезки. Через несколько домов такой же склад кыштымско-каслинских заводов с тем же порядком надписи. Сверку, подробно название округа с перечнем владельцев, а на дверях: сковородки, вьюшки, заслонки, печные дверки. Ещё дальше вывеска Сергинско-Уфалейских сверху титул, снизу проволока, гвозди. В этом же квартале ещё несколько лавок, где торговали изделиями из железа. Неожиданным показался угловой многоконный дом, на крыше из одной улицы на железных листах было написано выпуклыми, позолоченными буквами продажа соли, а с другой улицы такими же буквами Граф Острогонов. такую замечательную вывеску я видел впервые, и она запомнилась навсегда. И теперь, проходя мимо этого домишка, невольно вспоминаешь о ней и удивляешься жалким масштабам прошлых. Дальше шли мучные ряды, ещё дальше гостиный двор, который назывался Новым, а на углу Кутузской и Главного проспекта старый гостиный двор. Тяжёлые сооружения с навесом на неуклюжих каменных столбах, торговли уже не было, и обозы зданий гостиных дворов казались угрюмыми. Здесь с Уктусской улицы повернули на главный проспект в лучшую часть города, окрашаны в голубой цвет церкви, обнесённые довольно тесные ограды с чахлыми деревьями, мне привлекла внимание. Церковь, как церковь, не лучше наших заводских, но вот дом с липными украшениями, это да, ничего похожего не видывал. И вывески тут какие-то необыкновенные. Жорж Блок, Барон де Суконтен, Шварте, а сверху какой-то неведомый Нотариус. Сама по себе эта главная улица была не похожа на остальные. Посредине обсаженная деревьями дорожка для пешеходов. В начале каждого квартала у прохода на эту дорожку С той и с другой стороны небольшие лавочки, около которых толпится народ. Пьют кислые щи, баварский квас. Ребята отходят с разноцветными трубочками, в которых, как я вскоре узнал, продавался мак с сахаром. Маковушка стоила от одной до трех копеек. Около лавочек прохаживался или стоял городовой. Эти постовые набирались из внешне видных людей, и все четверо... которых я видел в этот день показались огромными и страшными. На этой же части пути увидел вывеску продажи металлов, графении, стенбокс фермор. Мудрёную фамилию запомнил со всей цепкостью ребятчей памяти. А о графах и графениях мне случалось читать немало интересных книг. Там графы совершали самые удивительные подвиги, а графини с необыкновенными волосами, лицами, глазами страдали, пока графы окончательно не освобождали их. Здесь, оказывается, граф торгует солью, графиня — железом. Соляной граф, да еще с такой фамилией, как Строганов, укладывался в голове, а графиня — никак. казалось, что она не сумеет торговать ни подковным железом, ни даже обрезками, отец был такого же мнения смотри, к ты наш всё-таки умнее на бойком месте торгуют, а эта графиня придумала тут под самым своим заводом лавку поставить, кто у ней тут купит на выезде из города подивился столбам заставы с орлами наверху посмотрел на уходившие вдаль аллеи берёз по обеим сторонам московского тракта и направил чалка по дороге вверх и сецк здесь было совсем родное заводское дорога была такой же как и у нас на вершинки сделана под рудком и горным песком дававшими красноватую пыль необычным казались лишь Пешеходные дорожки справа и слева тоже обсажены берёзами. На середине этой дороги вверх висецкий госпиталь, белые каменные здания, показавшиеся мне тогда очень красивым. И подром, который впоследствии доставил мне немало неприятностей, тогда не заметил, подумал, что это опять какой-то большой пустырь, только обнесённый хорошим забором.